Глава двенадцатая. А подумать мне было о чем. Я даже пока не осознавала, насколько изменилась моя жизнь, но уже знала это наверняка. Прислушивалась к себе и понимала, что не испытываю обиду на судьбу, что обошлась со мной и моими близкими так несправедливо. Меньше любить родителей, которые оказались приемными, я тоже не стала. Для меня они навсегда останутся самыми близкими людьми, что вырастили меня с колыбели. то, что забрали меня из дома малютки, совсем крошечной я не сомневалась. Мужчине, что беспокойно спал, пока я тушила мясо с картошкой, еще даже сама не знала, как отношусь. С одной стороны, крепла уверенность, что могла бы его полюбить. Не сомневалась, что всю мою жизнь он пытался найти меня. А еще очень желала ему выздоровления. Теперь, когда столько всего произошло, я не могла просто так позволить ему уйти. Ну и на вершине всех моих мыслей была об Антоне. Теперь я была уверена, что он жив. Осталось дождаться Ксюшу с Димой, чтобы узнать, где Антон схоронился. У меня было такое чувство, что именно с рассказом Евгения моя любовь к этому черному волку расцвела во всей красе, запылала буйным цветом, словно до этого она дремала в душе, лишь изредка напоминая о себе. Мне дико хотелось его увидеть, прижаться к родному сильному телу, и я могла рассчитывать на взаимность, потому что мы с рождения были предназначены друг для друга. Обед уже давно томился в печи, а Евгений все спал. Видно, сил он потратил гораздо больше, чем показалось сначала. Да и я даже примерно себе не представляла, чего ему стоило находиться, говорить и двигаться в образе человека. Как же я ненавидела его дядю! что так подло обошелся с племянником в угоду собственной мести и неудовлетворенности жизни. Первое, что планировала сделать, когда разрешу Антона, наведаться к этому монстру, чтобы восстановить справедливость. Правда, пока даже примерно не знала, что буду говорить ему. Когда я поняла, что заняться мне совершенно нечем, что в ожидании время течет очень медленно, решила тоже прилечь, тем более, что тело сковывало усталость после напряженной и бессонной ночи. Сон сморил практически сразу, стоило только коснуться подушки, и оказался он для меня очень даже информативным, практически пророческим. Я снова была волчицей из зоопарка. На этот раз душу мою переполняло крайнее волнение. Места себе не находила, металась по вольеру, кого-то ожидая. Я ждала врага, который должен был явиться с минуты на минуту. Этот враг заберет у меня самое дорогое, что готова защищать ценой своей жизни. Там, за спиной, находится тот, за кого я буду биться до последней капли крови. А впереди приближается та, кому я ни за что не отдам то, что принадлежит мне по праву. Он еще так слаб, что не сможет помешать мне. Кровь кипит в ожидании схватки. Ненависть подогревает ее и заставляет бурлить еще сильнее. С самого первого дня я поняла, что она явилась сюда, чтобы забрать его у меня, лишить возможности видеть даже изред. Каждый раз, когда она водила кистью по деревяшке, я только и мечтала, что вгрызться ей в горло, ощутить вкус ее крови. И я бы непременно нашла возможность сделать это, если бы мне не запрещал он. Что он нашел в ней? Ведь она же всего лишь человек, к тому же еще и глуха. Человек, который даже среди себе подобных считается слабой особи Волки такие не живут, умирают в младенчестве. А она претендует на мое, то, ради чего я живу. И я чувствую ее. Она приближается. И вместе с ней приближается ее смерть. Какое-то время после пробуждения я лежала не шевелясь, рассматривая потрескавшиеся деревянные балки, поддерживающие чердачное перекрытие. Страха не испытывала. Скорее, состояние свое могла бы назвать беспомощным. Я совершенно не знала, как сломить волю белой волчицы, перебороть ее ненависть, объяснить, что не являюсь ее врагом. Евгений уже тоже проснулся и даже встал с кровати. Он по-стариковски шаркал ногами по полу, и этот звук меня раздражал, мешал думать. Странно, но даже наедине с собой, в мыслях, Я не могла назвать этого человека отцом. А еще я чувствовала в организме какие-то перемены, неведомую до этого силу, которая все возрастала. Сейчас мне казалось, что она спала во мне до поры до времени, пока я не узнала правду своего происхождения. Будто с правдой разрушилась часть колдовства, изменившего наши жизни. Даже примерно не знала, во что выльются эти превращения, но, несомненно, была им рада. Ко мне словно вернулось то, что принадлежало мне по праву, с чем я родилась и должна была расти. Проснулась, донесся до меня голос Евгения. Сейчас будем обедать и пить мой фирменный чай на травах. Он говорил гораздо увереннее. Видно, продолжительный сон пошел ему на пользу. Чего не могла сказать о себе я. Мне казалось, что и вовсе не спала, проживая во сне жизнь ипостаси, которая меня отвергла. но которую я сама уже считала своей. И я знаю, где искать Антона. Первое, что сказала, когда покинула ложе и присоединилась к Евгению за столом. Потом я подробно описала ему свой сон. Рассказала, как познакомилась с белой волчицей гораздо раньше, чем с Антоном. Как опять же только недавно поняла, что черный волк, виденный мною всего несколько раз, и есть Антон. В общем, постаралась не упустить ничего. Ведь очень важно было донести до Евгения всю информацию, чтобы собрать картинку целиком. Я даже не утаила про нашу единственную страсть с Антоном, воспоминания о которой кидали меня в жар. Закончив рассказ, я ждала, когда он заговорит, только вот делать этого он не торопился. Сел, потупивший взгляд в стол, и о чем-то думал. Причем мысли его, скорее всего, были невеселыми. Я четливо видела, как ходят жилваки на его скулах. Так просто и в то же время недосягаемо. Совершенно не понимала, что имеет в виду Евгений. Его манера говорить загадками, мягко говоря, не нравилась мне. Все это время белая волчица была в зоопарке, а у меня даже мысли не возникло искать ее там. Вместо этого проверял, прощупывал клан за кланом. Мысленные поиски изматывали, и много времени уходило на восстановление. Но я продолжал этим заниматься. «Магия скрыла от меня твой человеческий образ абсолютно. Тебя лишили всего, что я мог бы почувствовать. Только сейчас я начинаю улавливать энергию, что возвращается к тебе очень быстро». «Вот значит, что я испытываю? Прилив энергии?» «Да», — кивнул он. «И подобная стремительность меня пугает. Ведь ты совершенно не можешь пользоваться своей силой. И учиться этому будешь не один день». — Сейчас главное — старайся держать себя в руках, не злиться по пустякам. Это очень опасно, поскольку силы стихии, какими владеют все в нашем роду, обладают поистине разрушительным действием. Их нужно применять очень дозированно, а ты наделена ими даже в большей степени, чем я. — Постараюсь, — пробормотала я, совершенно неуверенная в этом утверждении. Благо, характером никогда не отличалось конфликтным или взрывоопасным. Очень надеялась, что природная сдержанность поможет мне в этом непростом деле. — Еще к тебе возвращается дар ясновидения, — продолжил Евгений. — Он уже проснулся в тебе в тот момент, когда впервые увидела Антона, и в душе твоей затеплилось чувство к нему. Отсюда и твой сон пробил вы волчицу, который предупреждал об опасности. А когда между вашими человеческими ипостасями произошла связь, дар возрос в разы. Сейчас ровно половина его вернулась к тебе. Вторая же половина дремлет волчице. Для нее она абсолютно бесполезна, так как ею владеют голые инстинкты. Ничего человеческого в ней нет. А слух? Я вспомнила, что периодически моим слухом тоже что-то происходит. Не то, чтобы я стала различать звуки, но появился какой-то шум, которого раньше не было. — С этим все немного сложнее, — нахмурился Евгений. Пока волчица не примет тебя, острота слуха будет оставаться исключительно ее прерогативой. Это то, чем она владеет с рождения, чем активно пользовалась всю свою жизнь. И отнять у нее это не получится, пока она добровольно не захочет разделить дар с тобой. То, что ты слышишь, — это лишь отголоски реальных звуков. — Но она никогда этого не захочет. — Да я же заклятый враг этой белой волчицы. Как я смогу достучаться до ее сознания? — Ты должна это сделать. Проговорил Евгений так, словно речь шла о горе блинчиков, которые я отказывалась печь, потому что не люблю это дело. — Пока волк не соединится с тобой в образе человека, доброй воли и без насилия чары не рассеются, и пророчество не свершится. Я злилась и понимала это. Пыталась сдерживаться, но получалось плохо. На улице разыгралась настоящая пурга. Ветер завевал такой силы, что домик мелко дрожал, и вибрация его передавалась нам. — Постарайся успокоиться, — прижал мою руку к столу Евгений. — Закрой глаза, сосредоточься на внутреннем «я» и вздохни глубоко несколько раз, медленно выпуская воздух сквозь тиснутые зубы. Потом досчитай до десяти, проговаривая каждую цифру про себя. Я проделала все в точности так, как он велел. С удивлением обнаружила, что метель стихла так же быстро, как и началась. Прислушалась к себе и поняла, что удалось прогнать злость. — Это я? — кивнула на дверь. — Это сделали силы стихии в тебе. Их мощь велика, я предупреждал. И если вовремя не остановить стихию, она превратится в сокрушительную. — Да уж... Такого от себя я точно не ожидала. Новые способности пока меня только пугали, и я не знала, смогу ли к ним привыкнуть когда-нибудь. Мы проговорили с Евгением до самой ночи. радовала что выглядеть он стал намного лучше, сил заметно прибавилось. Он уже мог самостоятельно передвигаться по дому и даже не шаркал до такой степени ногами. Укладываясь спать, я очень надеялась, что завтрашний день принесет что-то новое в мою жизнь. Необходимость отправиться на поиски Антона заявляла о себе все сильнее. Тем более, что теперь я точно знала, где он. А на утро пришли Дима с Ксюшей. Они добрались до нас в образе волчьей пары. Оба сильные и красивые. Пришлось Евгению расстаться с еще одним комплектом одежды. Теперь уже для Димы. ну кажется, в запасе у него оставалось еще много. Ксюша рассказала, что волчат они... Переправили в клан, куда перебрались ее родители, как только они с Димой покинули клан Маркова. Там, под присмотром бабушки с дедушкой, дети были в безопасности. Дима рассказал, что, когда они с волчатами убегали из дома, на них напали ищейки Артема Давыдовича. Антон остался, чтобы задержать их. Больше друг его не видел и сейчас очень обрадовался, что тот жив. А когда узнал всю правду, что накануне рассказал мне Евгений, Тора свирепел так, что я тихо порадовалась, что силы стихии ему не А иначе разнес бы все в радиусе километра. Посовещавшись, мы решили отправиться за Антоном немедленно. Что-то мне подсказывало, что он отчаянно нуждается в нашей помощи. Душа прямо рвалась к нему, и каждая потраченная минута жгла ее каленым железом. — Девочка моя, — отвел меня в сторону Евгений, подальше от посторонних ушей, — трудная задача тебе предстоит. и я заметила, как блеснули слезы в его воспаленных глазах. Но ты справишься, я верю. Всегда прислушивайся к себе и не забывай, что она — это тоже часть тебя, только ты пока с ней не знакома. Но между вами много общего. Кроме того, ты уже была ею дважды и можешь примерно представлять себе, как она мыслит, а что ее движет. Я пообещала быть осторожной и не действовать сгоряча. — Да и не одна я буду. А в лицах Димы с Ксюшей видела мощную поддержку. Договорились, что с Антоном вернемся сюда. Евгений убедил, что пока тут самое безопасное место. Да и я, если честно, боялась за него. Только при расставании я осознала до конца, что вот передо мной стоит настоящий мой отец, чья кровь течет во мне, что он страдает, отпуская меня, подвергая опасности, но и по-другому поступить не может. потому что защищаю я свою любовь. Оставалось надеяться, что с ним ничего не случится.